Звонок. Да. Марина Сергеевна, это капитан Севастьянов опять беспокоит. Как вы себя чувствуете? Неплохо. Судя по голосу, этого не скажешь. Судя по сломанной ноге, тоже. Она опухла. Как-как? Голень опухла. Почему вы в больнице не остались? Не хочу. Мне что, ездить к вам надо, дом, брать показания? Как угодно. Вообще-то, ловкий ход со сломанной ногой, чтобы затянуть расследование. Тоже адвокат присоветовал. Как вы можете. Вам справку показать? Ну, извините. Хотя в наше время достать справку не проблема. Любую. Есть свидетель наезда? Было раннее утро. На за рулем машины. Случайно не Цимлянский сидел, а? Что вы хотите этим сказать? Парочка ушибов, закрытый перелом голени. Машина, говорят, неожиданно выскочила из угла. Кто говорит? Справочки-то наводим, Марина Сергеевна. Кстати, а что это была за машина? Я не разбираюсь в марках. Ну, хотя бы наша или иностранная? Наша, но я не уверена. Как же вы вообще живете на свете? Как собираетесь теперь жить? Продукты вам муж покупал, вещи, дядя. В машинах вы не разбираетесь. А хоть в чем-нибудь разбираетесь? Не смейте меня оскорблять. Не смейте. «Жигули» или «Москвич»? «Что?» «Это были «Жигули» или «Москвич»? А может быть, «Волга»?» «Белая» «Что?» «Машина была белая, но очень грязная» «Большое вам спасибо» «Мне непонятна ваша ирония» «А мне непонятна ситуация» «В результате такого наезда так легко отделаться трудно» «Если бы вас действительно хотели убить, то убили бы. Дело не хитрое». «Спасибо». «Не стоит. Кстати, недалеко от вашего дома вчера нашли какую-то машину. Числится в угоне с вчерашнего же дня». «Ну, вот видите». «Экспертизу надо проводить». «Так проводите». «И что это нам даст? Еще и дело о наезде придется открывать. Морока одним словом. А вы толком ничего не помните. Вы думаете, мне легко?» «Я думаю». Что о дальнейшем мне говорить вообще не имеет смысла. О дальнейшем? Мне показалось, что я узнала шофера. Вот как? Интересно, интересно. Мне не нравится ваш тон. Извини, продолжайте, пожалуйста. По-моему, это был Анатолий. Кто кто? Шофер моего мужа Анатолий. У мужчины, сидящего за рулем, были темные волосы и усы. Ах, вот как. Вам показалось... Или вы уверены? Знаете, в чем я уверена? В чем? Что знаю причину, по которой вы так со мной обращаетесь. И в чем же причина? Вы такой же, как все. Вы терпеть не можете богатых людей. Вы их ненавидите. Да, Марина Сергеевна, я не люблю богатых людей. А за что вас, простите, любить? Чего вы в жизни самостоятельно добились? Мужа и того дядя вам купил». «Как вы смеете?» «Да, смею. Не понравился? Быстренько от него избавились. Благо, что деньги есть. Не развелись, нет?» «Как это так? Развестись? Это же ваша собственность. Как это он, пользовавшись вашими деньгами, еще кому-то достанется?» «Как это он станет от вас свободным? Нет, это не пойдет». «Его надо наказать. Именно потому, что я много раз сталкивался с такими дамочками, как вы. Я прекрасно знаю вашу логику и ваш ход мыслей. Вы – собственница. Вы не могли его просто отпустить. А теперь делаете все, что советует ваш адвокат, этот проныр Цемлянский, и пытаетесь избежать наказания. Я уверен, что он советовал вам на порог меня не пускать». В управление вы приехать не можете, потому как сидите дома со сломанной ногой, а в квартиру имеете полное право меня не пускать. Но я добьюсь санкции прокурора и войду туда. Плевать мне на Цемлянского. Я ваши драгоценности буду искать. Хотя уверен, что вы их уже куда-то сплавили. Почему? Почему вы так уверены, что Марка убили? Неужели же он не мог при падении машины с моста удариться обо что-то головой? Да, мог. Все он мог, в том-то и дело. Предположительно, в салоне не было предметов, которые могли привести к подобного рода травме черепа. Предположительно. Но есть еще и тормозной след. Гаишники — народ опытный, всякого насмотрелись. Так вот, тормозной след действительно есть. Если бы сейчас было лето, а не зима, то... Словом, получается, что у ограждения моста он притормозил И даже назад немного отъехал после того, как ограждение было сломано Это естественно Он хотел вырулить и не справился с управлением А может, его уже мертвого посадили за руль и машину легонько подтолкнули? Зима скользко, как по маслу пошла Вы все сказали? Пока все В таком случае, до свидания Звонок. Да. Говорите. Кто это? А вам кого надо? Не знаю. Послушайте, ночь на дворе. Я только-только заснула. А мне какое дело? Длинные гудки. Добрый день. Приемная врача-психотерапевта Анисимовой Ольги Павловны. Говорите, пожалуйста, вас слушают. Алло. Алло, вас внимательно слушают, говорите. Звонок. Да. Кто это? А это кто? Вы попали в квартиру водопьяновых. Извините, должно быть с номером. Звонок. Да. Вас слушают, говорите. Кто это? Квартира водопьяновых. Не туда попала. Звонок. Да кто это? Длинные гудки. Алло? Ника, ты мне сегодня не звонила? Нет. А что случилось? Мне все время звонит какая-то женщина. То говорит, что ошиблась номером, то просто кладет трубку. Наверное, действительно ошиблась номером. Ты же знаешь, как работают наши телефонные узлы. Все время не так соединяют, мало ли? Нет. Мне кажется, что это одна и та же женщина. Кажется, или ты уверена? Не знаю. По-моему, она меняет голос. Рина, ну кому это нужно? Не знаю. Может, это она? Кто Она. Она. Может, она обиделась? На что? Сколько же глупостей я наделала. Но мне хотелось как лучше. Мне теперь стыдно. Я никому не хочу в этом признаваться, никому. В чем признаваться? Ника, ты мне точно не звонила? Рина, но зачем мне надо звонить тебе и класть трубку? Извини, я просто не знаю, что думать. Ничего не думай. Самое ужасное, что звонят ночью. Как только я засыпаю, раздается телефонный звонок. У меня уже галлюцинации начались. Когда вскакиваю ночью, вижу то ли чудищ каких-то, то ли привидения. Привидения? Ну да. В саване, В белом саване. Знаешь, если прервать внезапно глубокий сон, то... Да что это я? Ничего-ничего. Я внимательно тебя слушаю. Ты занята в эти выходные? Да, страшно занята. Конец года. Понимаю. Работа, работа. Ну да, практически без выходных. Ты прости меня, ладно? Хочешь, я тебе заплачу. Ты посидишь со мной, а я тебя оплачу, как за твою работу. Даже больше. Ну какие глупости ты говоришь, Рина? Брать у тебя деньги? И потом, что это за дело? С тобой все время сидеть. Так же не может продолжаться всю жизнь. А я потеряю время и квалификацию. Я врач, мне практиковаться надо. Вот и практикуйся на мне. Я же не психотерапевт. Что ж, не сердишься? Нет. Тогда пока. Пока. Как только будет время, позвоню. Или приеду, хорошо? Хорошо. До свидания. Целую. Звонок. Да. Договорите да же, ну сколько можно? Столько, сколько нужно. «Что? Что вы сказали?»